С реки порывами налетал майский ветерок, попахивало свежестью, пусть и пополам с запахом тины, застоявшейся в каком-то речном закутке. Не слишком умело поставленная палатка похлопывала на свежем ветру, несколько нарушая идиллию. «Да, под таким углом зрения тем становится интереснее», очередной порыв донес Сашины слова, и Сергей Викторович подивился. «Надо же, все никак наспориться не могут». «Да и вообще, это очень полезно оценить именно в процессе, пока не закаменело, и сравнить с аналогичным взаимодействием в вашем блоке». Саша был очевидно возбужден и озабочен. Вышагивающий с ним американец был серьезен. Тема, судя по всему, захватила и его. «Да», — сказал Дик, прислоняя спиннинг к дереву, — «это действительно будет интересно». Процесс взаимодействия лидеров-содружества в неординарной ситуации, особенно после февральского совещания в Будапеште. Тут Сергей Викторович невольно покривился. Тоскливо было тогда в Будапеште, что не говори. Он был там коротко, зато потом и переговорил, и прочел немало. Там вышло умеренно скандалов, в основном из-за кубинцев и румын. Зато случилось очень-очень много личных обид. «Но и у нас дела идут не так гладко, как вам кажется со стороны», продолжил тем временем Дик. «Полно нелепостей точно такой же бюрократии и протекции. Свои подводные течения, борьба группировок. Вот, кстати, Сергей, Саша, можно и это обсудить. Он присел на раскладной стул и потянулся за цветастым термосом. В гранёный стакан полился паря хорошо заваренный чай с коньяком. Термос был с яркими китайского образца времен вечной дружбы рисунками. А может, сосуд счастья действительно был оттуда. Сергей Викторович уже и сам не помнил, откуда у него этот термос. Кажется, подарил кто-то на новоселье хотя подарок именно для новосела немного странный. Но он неизменно выбирался на природу именно с этим сосудом. А его друзья и знакомые, как свои, так и забугорные, рассматривали пристрастие к пустяковой вещице благожелательно, как милую причуду известного, пусть и в узких кругах, умного и знающего человека. Дик с видимым удовольствием уполовинил стакан и продолжил. «Мне по приезду придется делать доклад у себя. Я думаю, что пока не готов по существу отвечать на вопросы в Вашингтоне. У нас многое поменялось, и в американо-советской теме появилось немало новых заинтересованных лиц, вплоть до представителей крупных корпораций. Торговля, открытие советского рынка – у нас это многих действительно серьезно интересует. При этом у вас, судя по визиту Пономарёва, «Да я вообще в январе подумал, не накрыл ли Кремль коллективный Альцгеймер. Очень-очень все это удручающе выглядело, и не только для меня». Он огорченно покачал головой, а потом подался вперед. «Однако сейчас, после совещания в Крыму и всего, что с этим связано, возникает новое впечатление. Не поднимается ли неожиданно ветер нам в лицо? Вот это активизация в Кремле». Есть в связи с ней и позитивные ожидания, не скрою, но опасений в Вашингтоне, естественно, больше. Прежде всего, по польскому вопросу и по Африке. И господин Бжезинский эти опасения умело использует против вас. А Венс напротив, вообще связывает свое присутствие в администрации с возможным прорывом по ОСВ-2. «Думаю, стоило бы вашим небожителям больше общаться с журналистами, направляя их в нужную сторону, нужную для тех групп в Вашингтоне, что благожелательны к сотрудничеству с Москвой. Нам бы не пришлось строить свое мнение на дурацких догадках и собственной логике, а в Белом доме, да и в Конгрессе, стали бы больше доверять нашим суждениям». «Хотя честно скажу, Чем больше общаюсь с вашими верхами, тем больше реальных точек несовпадения оказывается на поверхности. И запросто эти вопросы не разгрести. Так говорится, да. Даже если добавить к моим возможностям пару аналитиков, смущенная улыбка Дика выдавала за версту тот факт, что никакие аналитики ему помогать не станут. «Коллеги», — продолжил он проникновенно, — У нас есть общая проблема. Всем нам придется писать бумаги для боссов по тому или иному аспекту текущих конфликтов. А польский вопрос среди них постепенно выходит на первый план. Следовательно, я уверен, стоит обменяться впечатлениями. Вкратце и без лишних способных навредить подробностей, чтобы нам не оказаться потом в неловком положении, но наметить общие подходы. Как думаете? Сергей Викторович чуть задумался. Сказано было, в общем, не бесспорно, но резонно. А Сашке, было видно, сразу понравилось. И никакого подвоха не несёт. Всё в рамках обычных норм поведения. «Начинай», — усмехнулся он Дику. «Охотно. Попробую изложить, как я сейчас вижу, польскую проблему в свете совершенных в Крыму резких движений и возникших из-за этого опасений в Вашингтоне». Итак, в последние годы реакция Кремля и Старой площади на перемены и осложнение обстановки в мире при явном желании и дальше вести политику разрядки обычно смотрелась запоздалой и плохо организованной, основанной на архаичных представлениях. Но в этой архаичности решительной и последовательной. В общем, вы долго запрягаете... Но через несколько месяцев хаотичной возни советская позиция формируется и в рамках вашего мировоззрения является адекватной и прочной. Соответственно, я могу при случае отметить в доме Трумана, что сейчас нет нужды принимать непроизвольные жесты немного растерявшегося человека за расчетливую и опасную атаку. Просто сейчас у вас по польскому направлению пока не собрана мозаика, а ваше руководство имеет не одну голову. Пройдет некоторое время и будет достигнут новый, более приемлемый для всех нас баланс. Как тебе, Сергей, такая позиция?» Дом Трумана, здание Государственного департамента США. Сергей Викторович поглядел на Дика с некоторой даже жалостью. Потом оглянулся на переминающегося научного сотрудника и решил упростить ситуацию. «Саш, не в службу, а в дружбу. Вы без рыбы, меня тоже рыболовничать не тянет. Так что ухи не будет. Бутерброд мы уже съели. Сходи в поселок, купи что нибудь к чаю, а?» Когда Александр, уже несколько лет, как традиционно величаемый по отчеству, Дмитриевичем, удалился через пляж, шелестя обсохшими песчаными холмиками и похрустывая сухой поречной травой, Дик, понимающий, приподнял бровь. «Что? Я так сильно не попал в ситуацию?» Сергей Викторович только молча развел руками. «Хм-м-м», головой Дик. А вообще, у тебя какое впечатление от Крыма? Ты ж там был? Странное впечатление, Дик. Странное. И не только от Крыма, вздохнул Сергей Викторович. Я с тобой когда виделся последний раз? В декабре? Так вот, тогда еще ничего такого не чувствовалось. Ну вот совсем. А потом как-то очень быстро стало все меняться в совершенно неожиданном направлении. Начну, наверное, с наименее значимого, с Брежнева. К нему внезапно вернулась и адекватность, и активность. Нет, он, конечно, не помолодел, но вот пример. В Крыму был тяжелый марафон, непростой физически даже для меня, а он его почти вытянул, лишь в самой концовке пришлось подпирать его с условом. Почти как во времена Праги, когда Ильич мог вести переговоры по 18 часов. Это было неожиданно и не только для меня».